Глава тридцать третья. «Ханна!» Слышится голос Алекса, когда я выхожу в сад. «Привет!» не смело приближаюсь к изгороди. «Ты не берешь трубку!» Говорит он, стоя у разделяющей наши участки зеленой полосы. «У меня телефон на беззвучном. Я делаю еще шаг, и теперь нас разделяет лишь небольшой островок зелени да невысокий заборчик». «Что-то случилось?» Хмурится мужчина. А я всё пытаюсь что-то прочесть в его взгляде. Нет. Инстинктивно запахиваю кардиган, будто мне холодно. «Я всегда знаю, когда ты говоришь неправду». Решительно говорит он и протягивает руки. «Иди сюда». Одно простое движение, и Алекс, как ребёнка, подхватывает меня на руки и переносит через изгородь. «Ну, что такое с тобой?» Прижимает меня к себе, заглядывает в глаза. «Он... он что-то сделал тебе?» Говорит мужчина, не спеша ставить меня на ноги. «Кто?» вглядываясь в его темные глаза в поисках ответов. «Твой муж». Мотаю головой. «Нет». Алекс ставит меня на газон и обхватывает ладонями мое лицо. «Вот опять». «Что?» «Ты лжешь». «Все нормально. Мы просто повздорили», признаюсь я. «Я так и знал. Если он тронул тебя хоть пальцем...» Алекс вспыхивает, поворачиваясь в сторону моего дома. Но я тут же перехватываю его руки. «Нет! Нет, все нормально!» «Я не верю!» Тяжело дышит он. «Да все хорошо. Мы просто разговаривали вчера на повышенных тонах». «Слушай!» Мужчина трясет головой. «Я тебя больше не отпущу, поняла?» Смотрит мне в глаза. «Ты больше туда не вернешься. Я не допущу, чтобы с тобой...» «Да все со мной в порядке!» Я касаюсь ладонями его лица и заставляю снова посмотреть на себя. «Всё хорошо! Никто меня не трогал!» «Я всё равно тебя не отпущу!» Как-то немного растерянно произносит Алекс. Кажется, его мысли где-то далеко отсюда. Он смотрит куда-то сквозь меня. «Отпустишь!» – печально говорю я. Факт исчезновения девушки, которая, очевидно, была дорога Алексу, по-прежнему внушает мне страх но, несмотря ни на что, я продолжаю хотеть этого мужчину. Это единственная вещь, в которой я не сомневаюсь. «Если ты не хочешь принимать мои слова всерьез...» Вдруг напряженно изрекает он, наклоняется, подхватывает меня и закидывает себе на плечо. «Значит, я просто забираю тебя себе, и все!» «Ай!» — скрикиваю я. «Ай!» «Это похищение!» Алекс заносит меня в дом. «У тебя есть кофе?» Спрашиваю я, продолжая висеть вниз головой на его плече. «Для тебя у меня есть всё», — отвечает он сурово. И вот мы уже сидим на его кухне и смотрим друг другу в глаза. «Ты когда-нибудь любил?» — спрашиваю я, делая глоток. Алекс резко распрямляется. «Я?» «Не знаю». Он пожимает плечами. «Теперь мне кажется, что нет». Мужчина опускает взгляд на чашку. Я был очень занят работой, Ханна. — Да, ты говорил. Алекс поднимает глаза и внимательно оглядывает меня. Он будто понимает, что есть что-то, о чем я знаю, но не хочу ему говорить. — Это вопрос с подвохом? — наконец произносит он. — Нет, вовсе нет, — натянуто улыбаюсь я. — У тебя были длительные отношения с кем-то? — Смотря что считать отношениями, — задумывается Алекс. «Если есть девушка, к которой ты ничего не чувствуешь, но периодически встречаешься, то это отношения? Если да, то такое у меня бывало. Пару раз». Похоже на то, что он увиливает от ответа или пытается скормить мне полуправду вместо искренности. «Кто-то был тебе когда-нибудь дорог по-настоящему?» Мужчина прокашливается. «Нет». «Ясно», — киваю я. «Я понял» смеется он тебе трудно сделать выбор тебе нужны гарантии я снова киваю да мне трудно признаться в том что я пока не готова рассматривать возможность иметь с ним серьезные отношения и не воспринимаю всерьез все его слова это потому что я изначально неправильно выстроил свое поведение разводит он руками неправильно да ты практически угрожал мне я блефовал ты меня шантажировал правда смеется он. «Это так выглядело?» «Да. И заставлял меня приходить без белья». «А ты что, сейчас без белья?» Алекс многозначительно распахивает глаза. «Прекрати поясничать!» отмахиваюсь я. Мы снова молча пьем кофе. «Я просто слетел с катушек». Он сдается первым. «Тебе нравится приказывать», констатирую я. «И не только в сексе». «Я притворялся. Хочешь командовать, всегда будешь ты» подмигивает он. «Я готов подчиняться». «Ты серьезно?» Его лицо меняется, оно становится решительным. «Я абсолютно серьезно». Мужчина накрывает своими ладонями мои и легонько сжимает. «Можно я не отпущу тебя обратно, Ханна?» «Я не готова принимать решение сейчас». Он сглатывает. И на его скулах перекатываются желваки. «Я сам пойду и скажу ему, что ты не вернешься. Хочешь?» Его голос становится твёрже. Я сам всё решу. «Мне нужно время», — говорю я. Алекс шумно выдыхает. «Меня ломает, когда я представляю, что он прикасается к тебе», — признаётся он после недолгой паузы. «Видно, что ему тяжело признаваться в этом. Эти слова, они будто обнажают его слабость. А я не хочу потом жалеть. Рискую быть честной я». «Ты не пожалеешь», — с жаром обещает Алекс и придвигается ближе. Его близость отзывается электрическими разрядами у меня в животе. «А ты?» – спрашиваю я. «Я ведь совсем тебя не знаю». «Я никогда ни в чем еще не был так уверен. Ты нужна мне, Ханна». «Тогда тем более. Дай мне время». Мужчина роняет голову в ладони. Он издает не то рык, не то стон, а затем поднимает на меня измученный взгляд. «Хорошо, хорошо. У тебя сегодня много работы?» – интересуюсь я. Алекс берёт меня за руку, подтягивает к себе и усаживает на колени. «Нужно съездить в офис, но, если хочешь, могу отменить все дела». Я с восхищением смотрю в его смеющиеся тёмные глаза с едва различимыми лучиками-морщинками в уголках. Как бы мне хотелось верить этому мужчине. «Езжай!» — говорю я, впивая пальцы в мускулы на его руках. «У меня тоже полно работы. В саду». Алекс смотрит на часы. — Ну, полчаса у нас еще есть. — Езжай! — улыбаюсь я. И он целует меня.